Мы долго ехали молча. Тихое шуршание колес наконец прервал Эдуард. «Вряд ли нам стоит ехать обратно к тебе домой», сказал он. «Согласна». «Я тебя отвезу в мой отель. Если у тебя нет другого места, куда ты предпочла бы поехать?» «А куда? Кроне? Я больше не хотела ставить ее под удар. А кого еще под удар подставлять? Никого, кроме Эдуарда. А он это выдержит. Еще лучше меня». Пиджер задрожал у пояса, посылая ударные волны мне по ребрам. «Не люблю ставить Пиджер в режим молчания. Он всегда меня пугает, когда срабатывает». «Что случилось?» спросил Эдуард. «Ты подпрыгнула, будто тебя укусили». Я стукнула по кнопке, чтобы отключить эту. «Заразу!» «И посмотреть, кто вызывает». Мелькнул в окошечке номер. Пиджер сработал в режиме молчания. Без шума, только вибрация. Он глянул на меня. Ты не будешь звонить на работу. Это прозвучало не вопросом, а утверждением или приказом. «Знаешь, Эдуард, у меня нет настроения, так что не надо мной командовать». Он сделал глубокий вдох и выдохнул. А что он мог сделать? За рулем была я. Если он не собирался наставлять на меня пистолет и захватывать машину, оставалось только сидеть спокойно. Я съехала к ближайшей заправке, и там в магазине был телефон-автомат. Магазинчик был полностью освещен и делал из меня отличную мишень, но после гули мне хотелось к свету. Эдуард смотрел, как я вылезаю из машины с бумажником в руке. Он не вышел прикрывать мне спину. «Ладно, у меня есть пистолет. Если он хочет дуться, пусть себе». Я позвонила на работу. Ответил Крейк, наш секретарь. «Аниматор Инкорпорейтед. Чем мы можем быть вам полезны?» Крейк, это Анита. Что случилось?» Звонил Ирвин Грисвеллд. Просил тебе перезвонить как можно скорее, иначе встреча отменяется. Он сказал, что ты знаешь, в чем дело. Так и есть? — Так и есть. Спасибо, Крейг. — Голос у тебя ужасный. — Доброй ночи, Крейг. Я повесила трубку. Меня доливала усталость, я выдохлась, и горло болело. Свернуться бы сейчас клубочком и поспать так с недельку. Вместо этого я позвонила Ирвингу. — Это я. «Что ж, вовремя. Ты знаешь, сколько мне хлопот стоило это организовать? А ты чуть не опоздала». «Если ты перестанешь трепаться, я еще могу опоздать. Скажи, где и когда». Он сказал, «Если поспешить, мы еще можем успеть». «И какого черта всем так необходимо все сделать именно сегодня?» «Слушай, если ты не хочешь встречаться, так и отлично». «Ирвинг, у меня была очень трудная ночь». так что перестань на меня собачиться. Что с тобой? Ну и дурацкий вопрос. Ничего хорошего, но жить буду. Если ты не в форме, я попытаюсь отложить встречу. Но обещать ничего не могу, ней-то. Это ведь твое сообщение дало возможность вообще до него добраться. Я прислонилась улыбом к металлу телефонной будки. Я там буду, Ирвинг. А я нет. В его голосе звучало негодование. Одно из условий встречи ни репортеров, ни полиции. Я не могла не улыбнуться. Бедняга Ирвинг. Никуда-то его не пускают. На него не напали гули, ему не дали под зад взрывной волной. Поберегу-ка я свою жалость для себя. Спасибо, Ирвинг. Я у тебя в долгу. Ты много раз уже у меня в долгу, сказал он. Осторожнее. Я не знаю, во что ты на этот раз влезла, но это выглядит паршиво. Он пытался выудить из меня хоть что-нибудь, и я это знала. Доброй ночи, Ирвинг. И я повесила трубку, пока он не успел больше ничего спросить. Потом я позвонила Дольфу домой. Не знаю, почему это не могло подождать до утра, но этой ночью я чуть не погибла. И если это еще произойдет, я хотела, чтобы кто-нибудь нашел Захарию. Дольф ответил шестого гудка заспанным голосом. «Да?» Дольф, это Анята Блейк. Что случилось? Из его голоса почти исчезла сонная одурь. Я знаю, кто убийца. Рассказывай. Я рассказала. Он записывал и задавал вопросы. И самый главный приберег под конец. Ты можешь что-нибудь из этого доказать? Я могу доказать, что он носит григри. -гри. Могу свидетельствовать, что он мне признался. Он пытался меня убить, чему я лично свидетель. Это трудно будет продать присяжным или судье. Знаю. Посмотрим, что я могу накопать. Дольф, у нас почти готово на него дело. Верно, но оно все держится на том, чтобы ты была жива для дачи показаний. Я постараюсь. Завтра утром ты придешь и все это расскажешь под протокол. Обязательно. Отличная работа. Спасибо. Пока, Анита. Пока, Дольф. Я вернулась в машину. У нас встреча с крысолюдами через сорок пять минут. Почему это так важно? Потому что они, как я думаю, могут показать нам черный ход в логово Николаус. Через парадную дверь нам ни за что не пробиться. Я завела машину въехала на дорогу. Кому ты еще звонила? Спросил он. Значит, он все же следил. В полицию. Что? Не любит Эдуард иметь дело с полицией. Странно, не правда ли? Если Захария сумеет меня убрать, я хочу, чтобы кто-то этим занялся. Он промолчал, потом сказал. Расскажи мне про Николаус. Монстр, садистка. Ей больше тысячи лет. С нетерпением жду встречи. Лучше не надо, Эдуард. Нам случалось убивать вампиров в ранге мастера, то. Одной больше, одной меньше. Если бы. Николаус не меньше тысячи лет. Я в жизни никогда не была так напугана. Он сидел молча, по его лицу ничего нельзя было прочесть. «О чем ты думаешь?» – спросила я. «О том, что люблю трудные задачи». Он улыбнулся красивой, заразительной улыбкой. Вот черт! Смерть увидел свою главную цель – самую крупную добычу, и не боялся ее. А следовало бы. В городе немного есть мест, открытых в час тридцать ночи. Но у Дэнни открыто. Какое-то нарушение стиля встречаться с крысолюдами у Дэнни за кофе и пончиками. Полагалось бы, наверное, в глухом темном переулке. Нет-нет, я не против, только мне это казалось забавным, что ли. Эдвард зашел первым проверить, что нет ловушки. Если он сядет за столик, все в порядке. Если выйдет, значит нет. Просто. Никто ведь не знает, каков он с виду. Пока он без меня, он может заходить куда хочет. и никто не будет пытаться его убить. Интересно, я уже просто как зачубленная. Эдуард сел за столик. Все в порядке. Я вошла в яркий свет и искусственный комфорт ресторана. У официантки были под глазами темные круги, предусмотрительно замазанные густым слоем тона, отчего круги казались розоватыми. Я посмотрела мимо нее. Я увидела человека, делающего мне знаки. Он вытянул руку и согнул палец, будто подзывая официантку. или какого-то другого слугу. Меня уже ждут, но все равно спасибо, сказала я официантке. Ресторан в эти часы понедельника, то есть уже вторника, был почти пуст. Напротив того человека, что меня звал, сидели еще двое. У них был вполне обычный вид, но от них шло ощущение сдержанной энергии, чуть ли не рассыпающей искры в окружающем воздухе. Ликантропы. Я могла бы ручаться за это своей жизнью. Может быть, я именно это сейчас и делала? Еще пара, мужчина и женщина, сидели наискось от первых двух, тоже ликантропы, готовы поставить на это последний цент. Эдуард сел близко от них, но не слишком близко. Ему случалось охотиться на ликантропов, и он знал, что искать. Когда я проходила мимо стола, один из мужчин поднял глаза. Они были карие, но такие темные, что казались черными. Он смотрел прямо мне в глаза. Лицо квадратное, тело худощавое. На руках, когда он подпер ладонью подбородок, шевельнулись мускулы. Я ответила прямым взглядом и прошла к кабинке, где сидел царь-крыс. Он был высоким, не ниже шести футов. Кожа темно-коричневая. Волосы черные, курчавые, коротко подстриженные. Карие глаза. Лицо у него было тонкое, надменное и губы чуть тонковаты для того высокомерного выражения, с которым он на меня смотрел. Темный красавец мексиканского типа. Его подозрительность ощущалась в воздухе, как треск электричества. Я вошла в кабинку, глубоко вздохнула и посмотрела на него через столик. «Я получил ваше сообщение. Чего вы хотите?» – спросил он. Голос у него был тихим, но глубоким, с еле слышными следами акцента. «Я хочу, чтобы вы провели меня и еще, по крайней мере, одного человека в тоннеле под цирком проклятых. Он нахмурился сильнее. Между глаз у него залегли морщинки. «А зачем мне это делать?» «Вы хотите, чтобы ваш народ освободился от власти мастера?» Он кивнул, все еще хмурясь. «Но, кажется, я завоевала его на свою сторону. Проведите нас в подземелье, и мы об этом позаботимся». Он сцепил на столе руки. «А почему я должен вам верить?» «Я не охотник за скальпами». Я никогда не тронула ни одного ликантропа. Если вы пойдете против нее, мы не сможем биться рядом с вами. Даже я не смогу. Она меня призывает. Я не отвечаю, но я чувствую призыв. Я смогу удержать свой народ и мелких крыс от выступления на ее стороне. Но это и все. Вы просто впустите нас. Остальное сделаем мы. Вы так в себе уверены? Как видите, я ставлю жизнь на эту карту. Он переплел пальцы возле рта, опираясь локтями на стол. Шрам клейма остался на нем и в человеческом обличии — Грубая четырехзубцовая корона. «Я вас впущу», — сказал он. «Спасибо», — улыбнулась я. Он посмотрел на меня в упор. «Когда выйдете живой, тогда и будете говорить спасибо». Договорились. Я протянула руку. После секундного колебания он протянул свою. И мы скрепили сделку рукопожатием. «Вы хотите несколько дней выждать?» Спросил он. «Нет», — сказала я. «Я хочу пойти завтра». Он склонил голову на бок. «Вы твердо решили?» «А что, есть трудности?» «Вы ранены. Я думал, вы захотите поправиться». У меня было несколько синяков, и горло болело, но... Как вы узнали? «От вас пахнет смертью, которая вас сегодня задела краем». Я уставилась на него. Этого аспекта сверхъестественных возможностей Ирвинг никогда при мне не проявлял. Я не хочу сказать, что он не может, но он очень старается быть человеком. Этот не старался. Я перевела дыхание. Это мое дело. Он кивнул. Мы вам позвоним и назовем время и место. Я встала. Он остался сидеть. Мне больше ничего не оставалось сказать, и поэтому я ушла. Через десять минут за мной вышел Эдуард и сел в машину. «Что теперь?» – спросил он. «Ты говорил про свой номер в отеле. Я хочу поспать, пока есть возможность. А завтра ты меня вывезешь и покажешь, как работает обрез». «А потом?» «А потом отправимся к Николаусу», – сказала я. Он счастливо вздохнул и почти засмеялся. «Вот это да!» «Вот это да!» «Рада видеть, что хоть кому-то все это нравится!» Он улыбнулся. «Ну, люблю я свою работу!» «Я тоже не могла не улыбнуться!» Правду сказать, я тоже свою работу люблю».